231 июль 9. Жизни задача это пламень, горящий в груди огнями прошлых накоплений, пронести, чьи жизни не только не растратив его элементов, но наоборот их приумножив. Не в счастливых условиях окружающих растет камень. Скорби, испытания, болезни, тяготы, трудности, преодоление, сопротивление среды они. Только они наращивают кристалл огней, если дух ни перед чем не сдается и идет, несмотря ни на что. Именно не сдаваться перед жизнью, не паникать, не опускать руки, не складывать оружие в борьбе за утверждение примата духа будет условием нужным для роста сокровища. Пронести его через все, яро его охраняя, поступью будет сужденного победителя. И не в трудностях дело. но в том, чтобы сокровище оберечь. Нет другой, более важной задачи, и его наличие сокровища, его величина, структура и качество пламени обусловливают жизнь духа в незримых мирах после смерти. Все, что происходит внутри человека, либо наращивает кристаллы, либо расходует их. Можно уйти, или расточив, или приумножив. Каждая мысль, Слово и действие этим определяют свою целесообразность, ибо Созидатели или Разрушители — все. Можно идти через жизнь, протянув руки к чаше и крепко держа сокровища камни в руках, и каждое мгновение жизни помня об этом.